Глава седьмая. Клэр. Сегодня погода не заладила из самого утра. Вдоль улицы гулял буйный ветер, небо закрывали плотные облака, время от времени проливая на землю ленивый дождь. Мусон сонно ворчал на коврике у моих ног и иногда замирал, пощеняя крепко засыпая. Бурю негодования по поводу его появления в доме я не застала. Удар принял на себя Феллон, но щенок по праву считался моим, влился в семейство и даже Эллиот Таркет, нет-нет, да и подходил почесать ему макушку. Сегодня в доме было особенно умиротворенно, и без необходимости куда-либо выходить можно было заняться любимым делом. Больше всего меня увлекало и успокаивало рисование эскизов женских шляпок, перчаток и других мелких аксессуаров, которыми можно было бы дополнить свой наряд. Уже с юности я все норовила украшать сшитые портнихой платья своими деталями, а придумывать шляпки — это для меня особый вид удовольствия. Правда, родители относились к моему увлечению как к обычной забаве и не видели в нем ничего серьезного, однако за все годы у меня уже скопилась солидная папка с эскизами. «Вот это просто восхитительное!» Рона отложила в сторону шитье и взяла только что законченный рисунок в руки. «У вас истинный талант, мисс. Вот бы найти ему применение». «Сейчас я свободнее в своих действиях. Вот только надо разобраться с магией. Она мешает мне нормально жить. Может быть, на ярмарке мне удастся познакомиться с нужными людьми. Правда, если они захотят со мной разговаривать. Знаете, каждый готов разговаривать с тем, от кого могут получить деньги». «Если вы не можете участвовать в ярмарке, вы можете быть там покупателем». «Да, ты права. Деньги — это пока все, что может привлечь ко мне внимание. И это повод для радости». Я вздохнула и убрала листок в папку к другим работам. Достала чистый, но вдохновение, навеянное сегодняшней меланхоличной погодой, уже куда-то летучилось. В дверь постучали, когда я провела на листке первую линию будущего эскиза. Рука чуть дрогнула, и она получилась неровной. Впрочем, из этого вряд ли вышло бы что-то стоящее. Многие эскизы я выкидывала, даже не закончив. «Войдите!» — бросила громко, Арона тут же кинулась открывать. В комнату впорхнула Марвена, и, окинув быстрым взглядом разложенные передо мной рисунки, восхищенно хлопнула в ладони. «Какая прелесть! Я и не знала, что у тебя такое необычное увлечение!» Она подсокала языком и быстро потеряла к эскизам интерес, сразу перейдя к теме, которая волновала ее гораздо больше. «А вообще, я к тебе по важному делу, дорогая». Она плюхнулась на Софу рядом со мной и достала из декольте сложенный вдвое листочек. «Что это?» — поинтересовалась я, завязывая тесёмки на папке. Марвена явно ждала от меня этого вопроса. «Как что?» — она развернула листок. «Это билет на шоу в красном фламинго. Ведь у тебя всего две контрамарки. А как же пойдет Фэллом?» Девушка рассмеялась, довольная своей шуткой. «Так вот...» «Я настоятельно рекомендую тебе сегодня не киснуть, а подобрать роскошный вечерний наряд для поездки в Кабаре». «Правда?» Я выхватила из ее пальцев билет и внимательно смотрела со всех сторон. «Ну как же миссис и мистер Таркет? Они явно будут недовольны!» С одной стороны, мне очень хотелось поехать. А с другой, было невежливо злить хозяев дома, которые приняли меня у себя как родную. Однако желание увидеть выступление Сарике с каждым мгновением все увереннее побеждало совесть. Они будут недовольны уже после. Марвена махнула рукой, когда узнают. Но поделать с этим ничего не смогут. Вряд ли они не заметят наш выезд. Я сложила руки на груди. Совесть снова опасливо трепыхнулась. «Наш с Фейлоном выезд, конечно, заметит», — кивнула Марвена. «Но нам и не запрещено посещать такие заведения. А ты тихонечко выйдешь через дверь для прислуги, пока мы отвлекаем их внимание. Скажешь, что плохо себя чувствуешь, и уйдешь после ужина пораньше». Выдав мне всю суть нашего маленького заговора, она удалилась. Я, совершенно растеряв настрой творить, принялась за выбор вечернего платья. То, что надевала на корабле, сразу было отброшено. Ещё пара показалась мне слишком скучной для того, чтобы надеть в такое шумное заведение. Наверняка дамы будут блистать в честь такого важного светского события. Пройдя несколько кругов отбора, победила роскошного оттенка серо-голубое платье, расшитое жемчугом по лифу и шелковыми лентами и кружевом по шлейфу. Но едва я собралась его примерить, как ко мне решила заглянуть Аделла. Пришлось спешно прятать наряд. Как мы и условились с Марвеной, я ушла с ужина чуть раньше и затаилась в своей комнате. «Они уже собираются!» Рона прибежала ко мне, как только получила распоряжение от моих сообщников. Мы тоже принялись за сборы, но как только я надела платье, поняла, что его декольте, пожалуй, слишком открыто. В ренуаре оно не вызвало бы никаких вопросов, но здесь все же приняты более сдержанные наряды. Как бы мой вид не вызвал лишних пересудов. Но менять что-то было уже поздно. Крыльцу подкатил крытый, по случаю моросящего дождя, экипаж. Значит, пора выходить. Все будет хорошо». Попыталась успокоить меня Рона. «Вы выглядите просто очаровательно». Пробираясь по коридорам прислуги, я расслышала слегка раздраженный разговор из прихожей. Аделла отчитывала сына за то, что тот воспользовался подарком Клэрис и едет на представление по моим контрамаркам, пока бедняжка хворает. Мы с Рона переглянулись и одновременно прыснули. «Бедный Фэллон, ему, похоже, достается тут больше всех». Наконец я вышла из двери под крыльцом и метнулась в калитке. «Молодые супруги как раз садились в экипаж. Для меня открыли противоположную дверцу, чтобы можно было сесть к ним незамеченной. Сердце начало биться снова, только когда мы отъехали от дома». «Ну, наконец-то увидишь что-то более интересное в Кальне, чем пыльную улицу за окном». Марвена игриво переглянулась с мужем. «Надеюсь, представление и правда будет впечатляющим. Чтобы компенсировать все мои моральные страдания от выговоров матушки». Фэллон закатил глаза. «Обещаю разделить все страдания с вами, когда вернемся». На кураже выдала я и с предвкушением уставилась в оконце. «Это мой первый выезд в свет без присмотра старших. Я должна его запомнить». Экипаж катил к самому центру города. Мы проезжали мосты, переулки и широкие мостовые, пока перед нами словно праздничный торт не выросло слегка помпезное здание кабаре «Красный фламинго». Вокруг него горели огни, крыльцо устилала широкая ковровая дорожка. Кареты останавливались одна за другой, и оттуда выходили дорого одетые люди, чтобы через пару мгновений исчезнуть в шумном нутре заведения. Высокий лакей открыл дверцу нашего экипажа и подал мне руку, когда я выбиралась из него последней. Из распахнутых входных дверей лилась бодрая музыка, доносились голоса гостей, которые задержались в холле, чтобы поприветствовать друг друга и между делом поинтересоваться последними новостями. На входе нас попросили показать билеты. Случилась короткая заминка, во время которой в холл вошли несколько молодых людей, смеясь и что-то бурно обсуждая. Один, не заметив, случайно задел меня плечом, затем неловко отшатнулся, на ходу извиняясь, но тут же наступил мне на шлейф. «О, прошу прощения!» — в десятый раз повторил он, когда я, сделав шаг в сторону, едва не потеряла равновесие. «Сегодня здесь так много людей!» Его внимательный взгляд скользнул по моему лицу и угодил прямо в декольте. Задержался там на несколько мгновений, и молодой человек как-то мечтательно улыбнулся. Вместо того, чтобы пропустить, он предупредительно попытался поддержать меня под локоть. Я привычно увернулась, хотя на мне сегодня были длинные перчатки, закрывающие почти всю руку до края рукава. Опасаться нечего. Фэллон тут же подоспел на помощь и преградил путь прыткому незнакомцу. «Ничего страшного», — бросила я, выглянув из-за его плеча. «Вы решили еще потоптаться на платье моей кузины?» — угрожающе уточнил Фелл. «Если нет, проходите, пожалуйста. Тут стало очень тесно». Все спутники этого молодого человека уже сгрудились вокруг, чтобы посмотреть, что случилось. Теперь они расступились, и мы, наконец, смогли пройти в зал. «Зачем ты так резко, Фел? слегка укорила мужа Марвена. «Это просто неловкость. Прости». тот резко провел рукой по волосам, как будто они растрепались. «Ты же знаешь, я недолюбливаю Брорнреда. Пусть идет своей дорогой». Супруга только пожала плечами, но его слова явно ее расстроили. Для меня осталась загадкой причина предубеждения Феллана к Брорнреду, но это его личное дело. Нас вежливо проводили к свободному столику, и пока лакей отодвигал для меня стул, я мельком успела оглядеться. С высокого потолка зала спускалась огромная, источающее приглушенный магический свет люстра. На каждом столе под матовым хрустальным колпаком сиял такого же оттенка огонек. А хозяин заведения не скупился на убранство. Недаром эта кабаре считалась лучшим в Кальне. Дорогая мебель, просторная сцена, которую обрамляли кулисы из тяжелого бархата. Освещалась она тоже магией, а это требует немалых ресурсов. Устроившись за столом, Фэллон с Марвеной принялись изучать меню. А я из-под воль оглядывала прибывающих гостей. Чаще всего это были солидные супружеские пары и небольшие компании мужчин, старше или моложе. Девушек такого возраста, как я или Марвена, вокруг не наблюдалось. Стало слегка неловко. Все выглядели состоятельными и самоуверенными, но из общей массы гостей выделялась настороженно настроенная группа мужчин, которые сидели в дальнем конце зала. «Хм...» — выдал Феллан, проследив за моим взглядом. «Что бы тут делать Цуркану Зеттонсу? Решил залить горе от того, что вылетел из младшей лиги?» «Вот только не начинай!» Вздохнула Марвена. «Вряд ли Клэр интересует жизнь бойцов арены». Я пригляделась. Главным среди тех незнакомцев казался коренастый двор Фит. Ещё молодой, но уже отмеченный шрамами на лице и шее. Видимо, он и есть боец. Его что, боевые леканы грызли? Взгляд Зеттанса был колким и недоброжелательным, будто он заранее ненавидел всех вокруг». Как его сюда вообще пустили? Но от тревожных размышлений меня отвлек выход конферансье. Под фанфары он появился на сцене и сразу обратил на себя всеобщее внимание. Конферансье был облачен в нарочито-старомодный фраг густого винного цвета и оттого походил на гладкий наполненный бокал. В зале стало тихо, музыканты опустили инструменты, чтобы дать ему слово. Он слегка раскинул руки в стороны, приветливо оглядел всех гостей — Дорогие леди и джентльмены, я счастлив видеть всех вас в этом зале. Кальн снова расцветает вместе с началом светского сезона. В город приехали молодые люди, двери самых лучших домов открываются для гостей, пышные балы, ярмарки и фестивали — все это составляет его дыхание. Сегодня кабаре «Красный фламинго» рада представить вам... Позади нас на полу грохнул стул. Конферансье и ухом не повел, но несколько гостей, как и я, обернулись. Тот самый подозрительный дворфит почему-то вскочил со своего места, а один из его приятелей в этот миг что-то тревожно шептал ему на ухо. Глаза незнакомца разгорались все более явственным гневом. Он сжал кулаки и быстрым шагом покинул зал. Все сразу успокоились и вновь обратили взгляды к сцене. Итак, уважаемые леди и джентльмены, начинаем наше представление. Воскликнул конферансье и удалился за кулисы. Грянула музыка, от которой в груди восторженно трепухнулось сердце. Все внимательно уставились на сцену, ожидая, когда же начнется действо. Но танцовщицы, стуча каблучками и шурша пышно украшенными нарядами, внезапно появились в зале, не иначе, как через какие-то потайные двери. Улыбаясь гостям, как бы невзначая задевая мужчин юбками, они двумя вереницами выбежали на подмостки. Их танец напоминал порхание цветных бабочек на лугу. Они встряхивали пышными юбками, слаженно сменяли друг друга, их движения завораживали и заставляли восторженно наблюдать за ними. Просто изумительно. Вдруг сквозь ритмичные звуки музыки из холода неслись чьи-то громкие голоса. Поначалу никто не обратил на это внимания, а некоторые, может, и вовсе не расслышали. Девушки продолжали танцевать, заигрывая с публикой, пока двери в зал не распахнулись. Гости снова начали оборачиваться. Голоса стали громче, и через миг в зал, как небрежно брошенный грузчиком мешок, влетел тот примечательный двор Фит. Он почти сбил с ног дежурящего у двери лакея, шарахаясь и сшибая мебель, едва не рухнул, но сумел удержать равновесие. Тут даже музыканты сбились с ритма. Танцовщицы запутались в движениях и постепенно остановились, растерянно глядя в темный зал, где явно что-то происходило. «Ах ты!» — совершенно не стесняясь приличного общества, выругался двор Фит, ненавидящий, глядя куда-то в глубины холла. Навстречу ему выступил высокий мужчина, которого я не сразу разглядела, ослепленная сценическим светом. Но непонимание длилось недолго. Мы уже все обсудили, заявил он. Я свое решение не меняю. Этот пробирающий до мурашек тембр и подчиняющий интонации до меня сразу дошло. Лестер Этельхарт. Пожалуй, только он мог заявиться в кабаре так феерически шумно. «Меня он пока не заметил, и хорошо. еще лучше, если бы и вовсе не узнал в новой обстановке и непривычном виде». Тем временем Лестер прошел дальше. Цуркан кинулся было к нему, но приятели слегка его придержали. Цуркан приблизился, похлопал бойца по плечу и, тихо что-то ему сказав, отвел в сторону. Кажется, Цуркан начал успокаиваться. Он покивал на его слова и нахмурился, будто устыдился. «Прошу простить нас за неподобающее поведение», — громко проговорил Лестер, повернувшись в зал. «Все в порядке». Гости, до сего момента напряженно наблюдавшие явления двух, не территорию самцов, возмущенно переговаривались, но их голоса понемногу становились тише. Конферансье, весь взмокший от волнения, снова вышел на сцену. Его взгляд бегал, он явно пытался на ходу придумать ободряющую речь, чтобы снова повернуть вечер в нужное русло. Но что-то опять пошло не так. Едва зрители приготовились слушать его, как по залу пронеслась ощутимая магическая волна. На голове шевельнулись волосы, даже ткань платья колыхнулась, а по плечам скользнул озноб. Наверное, это я ощутила его особенно остро, и мне сразу стало нехорошо. Потому что это была магия такого толка, от которой надо бежать подальше. На осознание этого у меня ушел всего миг. Я вскочила с места на чистых инстинктах, но не успела скрыться от настигшей меня участи. Она, в лице бодро летящего через зал Лестера, сбила сначала наш столик, а затем и меня с ног. Похоже, уговоры на дворфита не подействовали. Он разъярился вновь, я рухнула обратно, Этлхард упал на меня, словно огромная гиря с крыши. Одна ножка кресла подломилась, все опрокинулось, и у меня появилась прекрасная возможность в деталях рассмотреть магическую люстру над головой. В одно мгновение я оказалась на полу. Хорошо, что мебелью не зашибла. Зато с пошатнувшегося столика мне на платье упал бокал с водой, а колени придавило чем-то очень тяжелым и, что самое тревожное, шевелящимся. О, сквозь смех простонал Лестер, разглядывая люстру вместе со мной. «Вам не мешало бы побольше есть». «Зачем?» — совершенно без задней мысли поинтересовалась я. «Ваши колени слишком костлявые». «Что?» — я тут же пнул его. Проклятое платье смягчило удар, поэтому гадкий саркан пострадал мало. Гости шумели уже вовсю. «Вызовите полицию!» — вопил кто-то. «Да где же охрана?» «Господа!» — пытался докричаться со сцены конференция. «Сейчас мы все уладим!» «Да слезьте же с меня!» Я ещё раз толкнула удобно расположившегося на моих ногах Лестера. «Не могу!» «Я прикидываюсь мертвым, иначе этот бешеный цуркан попытается меня добить». Лестер посмотрел на меня снизу вверх с такой нарочито наигранной мольбой, что я хмыкнула, пытаясь скрыть улыбку. Даже в таком положении он вовсе не выглядел жалким. Скорее, его все это забавляет». Конечно же, его слова оказались лишь шуткой. Он не из тех, кто бежит от драки. В глазах Саркана вовсю полыхало драконье пламя возмездия, а по шее разливалось похожее на зарево свечение. Если он сейчас доберется до Дворфита, тому не поздоровится. Лестер поставил на пол чудом уцелевший светильник с моего столика, который зачем-то сжимал в руке, и встал. «Клэр!» Ко мне сразу подбежал Фэллон. «В сторону!» «Что это?» Я провела пальцами вдоль шеи. «Что это у него?» «Это драконий огонь. Он усиливает заклинание во много раз», — мрачно пояснил кузен. «Если он сейчас выдаст из Сиган, нас тут всех расшвыряет». И это, похоже, понимал не только Фэллон. На перерез разбушевавшемуся саркану кинулся огромный огред. Его я уже видела вместе с ним в порту. Позади, удерживая рвущегося в бой Цуркана, стоял его брат-близнец. «Стой, Лестер!» — рявкнул он, выставив перед собой руки. «Не надо! Мы его держим! С ним что-то не так!» Тот сразу остановился, будто очнулся. Что? Выдохнул гостя сияние в груди. Огрид округлил глаза, давая понять, что разговор не публичный. В зал подтянулась слегка запоздавшая охрана. Лакеи спешно поднимали с пола опрокинутую мебель, а официанты принялись вновь накрывать столы, извиняясь перед взбудораженными гостями. Что произошло дальше, я не увидела, потому что Марвена потянула меня в дамскую комнату, чтобы мы могли привести себя в порядок. Как шла до нее, не заметила. Сердце в груди словно кувыркалось и выдавало невообразимые па. «Огонь!» «Настоящий драконий огонь! Я видела его вживую, пусть и под кожей. Разве сарканы на это способны?» «Ты слышала?» — заговорчески пробормотала Марвена, внимательно разглядывая свое отражение в зеркале. «Так и думала, что с этим дворфитом творится что-то неладное. Кто в здравом уме выкинет такое в приличном заведении?» Я наконец очнулась и тоже решила оценить, насколько пострадал мой внешний вид. Оказалось, все не так уж плохо, мокрое пятно на платье почти высохло, а волосы удивительным образом не растрепались. Унять бы еще этот лихорадочный румянец, которым полыхали щеки. И с чем это может быть связано? спросила я, доставая из редикюля пудренницу. «Я слышала». Марвена запнулась. «Знаешь, ходят слухи, что некто изобрел усиливающее магию средство, но оно пока не проверено и находится вне закона о безопасности. Может, это оно? Видела, как он отшвырнул Саркана. Откуда у Дворфита такие силы?» Я пожала плечами, совершенно не зная, что на это ответить. «Разве что глубокомысленное...» Да. Скоро в зале вновь заиграла музыка, кажется, все понемногу приходило в норму. Вечер продолжался в задуманном ключе, и представление никто не собирался отменять из-за того странного и шумного происшествия. Стараясь сохранить невозмутимый вид, я направилась к нашему столику. Марвина слегка отстала, вокруг и правда все выглядело так, будто ничего и не случилось. Лишь сцена пока пустовала, видимо, танцовщицы готовились к продолжению представления. Буйного дворфита уже увели куда-то, возможно, заперли, чтобы он не натворил других бед. Гости совсем успокоились, лишь некоторые еще тихо обсуждали между собой короткую, но зрелищную драку. «Мисс Ренфрид! Я сбилась с шага, когда путь мне внезапно преградил Лестер Этлхарт, словно поджидал нарочно. Я резко остановилась, а он взглянул на меня так, будто собрался оказать великую милость. Прошу простить меня за то неловкое положение, в которое я вас поставил. Но надо же! Не думала, что он способен на извинения. Давая понять, что все в порядке, я улыбнулась Марвене, которая как раз проходила мимо. Она не стала вмешиваться. «Ради древнейших, мистер Эттлхарт, думаю, это не ваша вина. Наверняка тот дворфит вел себя очень дерзко, а вы просто не приближайтесь ко мне больше». «Отчего же?» Саркан недоуменно вскинул темно рыжие брови. «Может, я очень даже хочу приближаться?» «Да и вы наверняка прибыли в Кальн для того, чтобы к вам приблизился какой-нибудь перспективный мужчина». «А вы, значит, перспективный?» Я окинула его взглядом. «Нет, перспективы тут, конечно, на лицо, выдающиеся, но какие-то тревожные». «Желаете ознакомиться с перечнем?» Голос Аркана подёрнулся знакомой хрипотцой. «О-хо-хо, пора уносить ноги». «Выдержусь. Я уже поняла, что от вас одни неприятности». «Чего бы вы ни коснулись, все встает с ног на голову». «А вы любите спокойствие?» По губам Лестера скользнула ироничная улыбка. «Я хотела бы дожить до старости без нервного тика. Приятного вам вечера, мистер Эттлхарт». Я вежливо кивнула ему напоследок и вернулась к Марвине с Фэлоном, которые во все глаза таращились на нас и, кажется, пытались прочесть каждое слово по губам.